«Агата Кристи. Немейский лев. Рассказ из цикла «12 подвигов Геракла». «Есть что-нибудь интересное сегодня?» — спросил он, входя в комнату на следующее утро. Пуаро доверял мисс Лемон. Она была женщиной без воображения, но у нее был инстинкт. Во всяком случае, то, что она считала заслуживающим внимания, обычно действительно заслуживала внимания. Она была прирожденным секретарем. «Немного, мистер Пуаро, только одно письмо, которое, я думаю, может иметь для вас значение. Я положила его сверху». «И что же это такое?» Он заинтересованно шагнул к столу. «От человека, который хочет, чтобы вы расследовали исчезновение пекинской собачки его жены». Пуаро застыл с поднятой в воздухе ногой. Он устремил на мисс Лемон взгляд, выражавший глубокий упрек. Его не заметили. Она уже начала печатать. Она печатала со скоростью и точностью пулемета. Пуаро был потрясён, потрясён и наполнен горечью. — Мисс Лемон. Безупречная мисс Лемон. Так унизила его. Пекинская собачка, собачка пекинская, И это после того, о чем он мечтал этой ночью. Когда его лакей вошел с утренней чашкой шоколада, Он как раз покинул Букингемский дворец После личной благодарности. Слова готовы были слететь с его губ, Горькие, язвительные слова. Он не произнес их, потому что мисс Лемон, учитывая пулеметный треск ее пишущей машинки, все равно бы его не услышала. С чувством глубокого отвращения он взял письмо, лежащее наверху небольшой стопки на его столе. Да, это было точно так, как рассказывала мисс Лемон. Городской адрес. Краткий, по-деловому жесткий запрос. Предмет. Похищенный пикенес один из этих с глазами на выкоте из нежных баловней богатых женщин. Губы у Пуаро скривились, когда он читал письмо. Ничего необычного, ничего выходящего из ряда вон, только... Да-да, маленькая деталь. Мисс Лемон права. В этой маленькой детали было что-то... Эркюль Пуаро сел. Он прочитал письмо медленно и тщательно. Это не дело, которое ему бы хотелось, не случай, который он себе обещал. Это не было ни в коей мере важное дело. Наоборот, оно представлялось в высшей степени неважным. Оно не было. И здесь крылся стержень его возражений, поводом для подвига Геракла. Но Пуаро, к несчастью, был любопытен. Да, любопытен. Возвысив голос так, чтобы мисс Лемон услышала его сквозь пулемет машинки, он приказал, позвоните этому сэру Джозефу Хоггену и организуйте мою встречу с ним в его конторе, как он предлагает. Как обычно, мисс Лемон оказалась права. «Я простой человек, мистер Пуаро» сказал сэр Джозеф Хоген. Перкюль Паро сделал протестующий жест правой рукой. Он выражал, если вы хотите вложить именно этот смысл, преклонение перед солидным значением карьеры сэра Джозефа и восхищение его скромностью по отношению к себе. Это могло также означать изящное возражение против данного утверждения, Во всяком случае, жест не давал никакого повода разгадать мысли Эркюля Пуаро, которые состояли в том, что сэр Хоген, используя термин в его наиболее общем смысле, являлся действительно очень простым человеком. Глаза Эркюля Пуаро критически оценивали отвисший подбородок, маленькие свинячьи глазки, толстый нос и рот с поджатыми губами. Общее впечатление будило воспоминания о ком-то или о чем-то, но в данный момент он никак не мог сообразить то или что это было. В голове неясно мелькали какие-то образы. Много лет тому назад, в Бельгии, что-то определенное связанное с мылом.